Глава 18. Казалось бы, в этой кампании бегства французов, когда они делали все то, что только можно было, чтобы погубить себя, когда ни в одном движении этой толпы, начиная от поворота на Калужскую дорогу и до бегства начальника от армии, не было ни малейшего смысла, Казалось бы, в этот период кампании невозможно уже историкам, приписывающим действия масс воли одного человека, описывать это отступление в их смысле. Но нет. Горы книг написаны историками об этой кампании, и везде описанные распоряжения Наполеона и глубокомысленные его планы, и маневры, руководившие войском, и гениальные распоряжения его маршалов. Отступление от малоярославца Ярославца тогда, когда ему дают дорогу в обильный край, и когда ему открыта та параллельная дорога, по которой потом преследовал его Кутузов, ненужное отступление по разоренной дороге объясняется нам по разным глубокомысленным соображениям. По таким же глубокомысленным соображениям описывается его отступление от Смоленска на Оршу. Потом описывается его геройство прекрасном, где он будто бы готовится принять сражение и сам командовать, и ходит с березовой палкой и говорит «Довольно уже я представлял императора, теперь время быть генералом». И, несмотря на то, тотчас же после этого бежит дальше, оставляя на произвол судьбы разрозненные части армии, находящиеся сзади. Потом описывают нам величие души маршалов, в особенности Нея. Величие души, состоящее в том, что он ночью пробрался лесом в обход через Днепр и без знамен и артиллерии, и без девяти десятых войска прибежал в Оршу. И, наконец, последний отъезд великого императора от геройской армии представляется нам историками как что-то великое и гениальное. Даже этот последний поступок бегства на языке человеческом называемой «последней степенью подлости», которой учится стыдиться каждый ребенок, и этот поступок на языке историков получает оправдание. Тогда, когда уже невозможно дальше растянуть столь Эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже явно противно тому, что все человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии. Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного. Для великого нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик. «Се «Это величественно!» Говорят историки, и тогда уже нет ни хорошего, ни дурного, а есть «грау» и «не грау». «Грау» — хорошо, «не грау» — дурно, grand. есть свойства по их понятиям каких то особенных животных называемых ими героями и наполеон убираясь в теплой шубе домой от гибнущих не только товарищей но по его мнению людей им приведенных сюда чувствует коякрал и душа его покойна дюсюблим от величественного он что то сюблим видит в себе «До смешного только один шаг», — говорит он, «и весь мир пятьдесят лет повторяет. Величественное, великое, Наполеон великий, от величественного до смешного только один шаг». И никому в голову не придет, что признание величия неизмеримого мерой хорошего и дурного — Есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости. Для нас, сданной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды».